Глава 6. Олег проследил, как отъехала машина. Михаил закрыл за ними ворота и с победным видом занял место в караульной будке. Извини, сказал Мрак. Считаешь, 10 дней хватит? Смотря, как будешь стараться. К тому же надо торопиться, если тебе не почудилось насчёт таргета. Дым пойдёт из задницы, заверил Мрак. Подумал, спросил осторожно. А на что хватит? Через 10 дней? Если всё пойдёт, как надеюсь, нам не понадобится фирмы, счета в банках, пещеры с сокровищами. Жизнь обеднеет, вздохнул мрак. Настражился, переспросил с подозрением. Ты о чём? Видишь ли, мрак, продолжал Олег. Он словно не слышал мрака, а судя по его лицу, уже забыл о глупом налёте местных тайных служб, о политике, войнах, о каком-то человечестве. Ты превращался в волка, а потом в человека, совершенно не думая, что у тебя с кишками. И у волка, и у человека они одинаковы. Ну, почти. И у того, и у другого сердце гоняет кровь по кругу. А когда переходишь на кремний и органику или на металл, то твоя старая кровеносная система уже не срабатывает так же автоматом, как если у волка. Мрак раскрыл рот, потом схватился. Но ты же как-то можешь? Мне стоит усилий, сказал Олег, и немалых. И дисциплины. У тебя как с дисциплиной? На все 100, похвастался мрак. Кого хошь, по струнке поставлю. А придётся себя. Не себя, засмеялся мрак. А своё тело. Не ловишь разницу? Тупой ты, хоть и умный. Ты мне пальцем покажи, а я уж начну. Помнишь, ты и раньше показывал, а мы с стархом с криком: "Ура!" бросались о кизубры. А ты уж за нами, за нашими спинами в пролом. Олег поморщился. Откровенное бахвальство мрака показалось грубым. Да, так было, но не сейчас, в новом мире. Понимаешь? Теперь человек с топором несколько устарел, а если быть совсем уж точным, его время прошло и больше не вернётся. Ладно, теперь о деле. Итак, ты сейчас можешь трансформироваться не только в волка, но в любое живое существо, и, естественно, с сохранением массы. Можешь видеть в любом диапазоне волн, хмм, доступном живому существу. Мрак посмотрел подозрительно. Но ты-то видишь шире? Мне доступно радиозрение, ответил Олег равнодушно. Рентгеновское и ряд прочих, но сейчас говорим о тебе. Ты можешь летать как птица, вернее, как птеродактель. Можешь дышать под водой, в любой ядовитой атмосфере, скажем, в дыму на пожаре. Можешь даже не дышать, а очищать воздух и гонять его по кругу. Правда это требует энергии. Сколько? Ну, как в атомной подлодке. Не самой крупной, а так, средней. Мрак посмотрел на Олега подозрительно, но у того лицо было совершенно серьёзным. Он даже не соображает, что только что нечаянно круто шутканул. "Это хорошо", сказал Мрак извивительно. "Это утешает, что средний. Самое крупное это, пожалуй, чрезчур". Он думал, что совсем уел серьёзного волхва. Но тот лишь мознул по нему серьёзным взглядом пронзительно зелёных глаз. "Да", сказал он кротко. "Для тебя, да". Странность живой материи в том, что Олег, несмотря на все управляемые метаморфозы, несмотря на переход на атомарный уровень, по-прежнему нуждался в полноценном сне часов так 6-7 или хотя бы 5. Он даже выдвинул на ходу идею, что если существует жизнь кремниевая, органическая, металлическая или газовая, То все они точно так же нуждаются во сне, ибо сон необходим для любой жизни, так как сон единственный мостик, связывающий жизнь с дожизнью. Сам он упражнялся часами, сутками, стараясь уловить и закрепить этот переход с биологического на атомарный уровень. То есть из вещественного переходил на взгляд мрака вообще в чёрт-те что, уже не только в каменных или железных динозавров, а вообще творил со своим телом дивные дела и фичи. Мрак в одной из демонстраций, честно говоря, струсил, когда Олег попросту исчез. А потом по комнате начали летать вещи. Включался и выключался телевизор, магнитофон, компьютер. Из розетки выдернулся шнур телефона, однако тот всё равно зазвонил. Олег возник посреди комнаты, сразу в живой плоти. Никаких чугунных или золотых статуй. Но и в такой личине он с той же лёгкостью включал электроприборы, запустил вентилятор. Впечатляет. заметил мрак нарочито будничным тоном, хотя внутри всё плясало и ходило на ушах. "И я так буду, и если будешь прилежно учиться", сообщил Олег. И снова мрак не уловил ни грананой издёвки, ни даже тени юмора. Олег говорил и действовал как школьный учитель. Это раздражало и одновременно странным образом успокаивало, как известно, со школьными учителями ничего не случается. А если и случается, то в самую последнюю очередь. Да, учиться, сказал он медленно. Это не волам хвосты крутить, а отполегше. Но что-то я не врубаюсь. Когда ты летал тогда, ну, ещё до инквизиции, будь она благословенна, то тогда понятно, как. Как? Магией, огрызнулся мрак. То есть непонятно как. Ты сам не понимал. А сейчас ты что, гравитацией управляешь? Олег подумал, кивнул. А это иди, кстати. Гравитация довольно простой процесс. Но неживые объекты ей управлять не могут, потому и сыплются нам на головы. Надо попробовать, это должно получиться. Он впал в оцепенение, похожий на застывшую между оконными рамами муху поздней осенью. Мрак попробовал терпеливо ждать, но не в его характере вот так сидеть и пялиться. Плюнул и пошёл на кухню к холодильнику. На другой день Олег появился в комнате радостный. Хотя бледный и снова исхудавший едва ли не до состояния скелета, едва едва обтянутого кожей. Мрак вздрогнул, когда Олег вышел прямо из стены и тут же без перехода возник у холодильника. Дверца распахнулась сама. Олег хватал слетающие с полок вкусности, пожирал колбасу целыми связками, молоко потреблял вместе с пакетами, а сметану вместе с банками. Где ты был? спросил Мрак подозрительно. Проверил твою идею насчёт антигравитации, сообщил Олег с набитым ртом. Вообще-то ты не такой уж и дурак, мрак. Идея хороша, да и сам способ, особенно в соединении с моим прежним. Я создавал перед собой крохотную плёнку вакуума, мой организм тут же старался вдвинуться в неё, ибо природа пустоты не терпит. И таким образом я стремительно продвигался, если успевал ориентироваться то даже в нужном направлении. А в соединении с антигравитацией втрое быстрее. Правда только здесь, на земле или вблизи больших масс с гравитацией. Ну а всё-таки. Мрак слушал, слушал, удивился. Так ты что, и на другие вещи можешь действовать? Олег сказал оскорблённо. А что я, без руки? Ты можешь, а я нет? Я? Ну да. Как? Олег пожал плечами. Дурачка стройм. Ну возьми вон стул. Мрак в раздражении подошёл к стулу, взял за спинку. Ну, что дальше? "Передвинь", хладнокровно посоветовал Олег. Мрак передвинул и снова посмотрел на Олега. "Но «Ну? а что тебе ещё?" удивился Олег. "Ты воздействовал на стул? Воздействовал? Можешь ещё поломать, отшвырнуть, сжечь, разбить в щепки. Всё то же самое можно делать и будучи в другой личине. Разница только в том, что можно делать больше. Ну, как всякий интеллигентный человек всегда найдёт больше способов плюнуть в суп соседу, чем его необразованный сосед." Я, к примеру, могу в ножке этого стула сделать, как говорится, взглядом незаметную снаружи каверну, чтобы подломилась, когда сядешь. Могу деревянную основу превратить в песок, могу, скажем, сделать его золотым. Хотя для этого, правда, придётся понизить температуру во всём доме градусов на 30. Этого не делай, быстро предупредил мрак. Каролина везде натыкала горшки с цветами. Нежные. Это у тебя такое прикосновение Медаса, да? Ководство ему Медасу в руки, ответил Олег Недоброграматный. Я могу это проделывать и на расстоянии. Только, конечно, усилие возрастает или падает в квадрате. На третий день после визита интеллигентного полковника Олег стоял посреди комнаты и в который раз всматривался в чёрный ужас. На этот раз холод остановился, не дойдя до сердца. Всё тело трепетало. Он чувствовал, как если бы плыл в холодной воде. Но это уже холод, с которым можно справляться. Он стоял спиной к окну, но каким-то образом увидел, как далеко за пределами усадьбы, где мрак на полянке установил добротный стол и две лавки, что-то мелькнуло. Организм моментально перешёл на скоростной режим. Мир застыл, деревья остались склонёнными под порывом ветра на одну сторону. Даже листья не шевелились, а над зелёными верхушками прямо в воздухе застыло в нелепой позе тело мрака. Глаза вытаращены, руки растопырены, рот открыт в крике, а мышцы вздулись так, что рубашка в клочья. Олег прыгнул в окно, пробежал через двор. Охранник смотрел прямо на него, но не видел. А если что и останется в памяти, то лишь смазанный силуэт. Милькнуло внизу высокая ограда, уже невысокая. Ноги понесли в лес, замелькали деревья. Когда он выскочил на отмеченное радаром в мозгу место, мрак уже с треском валился через путаницу веток. Олег подпрыгнул, ухватил в воздухе и плавно поставил его на ноги. Мрак покачнулся, упал, тут же попытался подняться, снова упал. Он весь был облеплен листьями, забрызган липким соком, в паутине и даже в желтках раздавленного по дороге птичьего гнезда. "Олег, лежи", велел Олег. Мораку прямо пытался подняться. Лицо кривилось. Он жадно хватал широко раскрытым ртом воздух. Он прошептал: "Олег, а ты откуда?" "Лежи", крикнул Олег. Он для верности придержал его лежащим. Амрак, несмотря на адскую боль во внутренностях, успел подивиться, насколько руки у Олега сильные, что ли. "Что со мной? Никогда такого не было". Но ты никогда на 100 шагов не прыгал, ответил Олег раздражённый и растерянно. Чёрт, это я виноват. Только на шажок прошёл дальше, а уже забыл. Мрак, ты хоть и изменился, но в тебе по-прежнему энергию даёт, как и давала печень. Необходимо кровяное давление поддерживать сердце, а кровь разносит кислород. Словом, у тебя тело всё же человека, а ты решился на нечеловечье или зачеловечье. Пойми, это уже не волка или птеродактиля. Мы именно вот сейчас делаем шажок за край волка, это не за край. Мрак перевернулся и лёг на спину. Лицо его сильно исхудало, но пока ещё не выглядел узником Бухенвальда. Запас сил и энергии в этой волчаре велик, подумал Олег с облегчением. Пусть переведёт дух, большего не потребуется. Вот ты сделал шажок, сказал он. Теперь зришь все электромагнитные излучения от ультрафиолета до инфракрасного. Жрёшь почти всё, даже песок, над которым так надсмехался. Над песком слабо удивился мрак. Олег молча поднял бровь. Мрак, престыженно умолк. Нет, поправился Олег, подумав. Песок тебе пока не по зубам. Не по желудку, вернее. Но всё, что имеет органическое происхождение, ты жрёшь, верно? К примеру, вон можешь поглодать веточки, как лось, кору дерева, да и само дерево, как бобёр, или даже уголь. Нефть пьёшь? Ещё нет? Попей, увидишь, что энергии даёт больше, чем твой жареный поросёнок. Сам пей, ответил мрак зло. И ж злыдень, на что покусился? Да я тебя за жареного поросёнка, правда, запить попробовать можно. Но почему какой-то вонючий нефтью? У меня вон там зарыта цистерна лучшего авиационного бензина. Олег, не слушая, рассматривал его задумчиво, как обездвиженное насекомое на столе препаратара. Что ещё? пробормотал он. Ну, силёнкой, конечно, Бог тебя и раньше не обидел, а сейчас она не удесятерилась, а у сотнилась. Есть такое слово? Ничего теперь будет. Слух у тебя тоже пусть не музыкальный, но песню Кузнечика услышишь за сотни километров. Если захочешь. И что делается в недрах, должен слышать. Ну, будут ли землетрясения? Марак буркнул. Пока я слышу только, как червяки корни вон того куста жрут. Ах, чавкают заразы. Куда в них столько влазит? Но прямо вещь, Олегий. Так говоришь, я могу и в ультрафиолете? Он заорал, лицо дико перекосилось. Олег с непониманием смотрел, как мрак вслепую шарит по воздуху руками, смертельно побледнел, глаза смотрят невидяще. Потом его ладони метнулись к горлу, он напрягся, удерживая тошноту. Олег опустился рядом на колени. Горячие ладони с силой гидравлического пресса прижали к земле. Мрак, что? Говори, что? Посмотрел выдавил мрак сквозь стиснутые зубы его качало он пытался удержаться но земля прыгала как ошалевший конь жуткий непонятный мир перед глазами струился вспыхивал всеми красками взрывался фейерверками бил по голове чёрными пятнами менялся непрерывно ежесекундно голова кружилась в горло подступила тошнота а мозги затрещали от отчаянных попыток за что-то ухватиться в каком диапазоне во всех прошептал мрак Олег тряхнул так, что голова мрака едва не оторвалась. Давай взад, дурак, сейчас же. Закрой глаза, все глаза. Потом, когда мрак чуть перевёл дух, его всё же вывернуло. Он сидел бледный, вытирал рот большим клечатым платком. Олег сказал раздражённо, но в голосе звучало уважение. Здоровый лось. Я неделями приспосабливался. Шажок за шашком по всему диапазону. Сперва просто раздвигал границы оптики, разрешил себе увидеть дальше за фиолет, и то трехнуло. Потом за красные цвета. Там вот в красно-красном диапазоне такие чудеса, художники полжизни бы не пожалели. Ну а когда пробовал гамма-лучи, то вообще сперва по секунде по две, по три. Мрак сказал виновато, с насмешкой над собственной слабостью. Так кто ты, трус? А я кто? Герой? Та может и всегда в этой мерзкой рыжей лечине, а я не раз подобный кайф ловил в благородной волчьей шкуре. Там тоже сразу как молотом по черепу. Иные цвета, новые звуки, а уж запахи такие вовсе с ног валят. Сразу мир не тот, к которому привык. И ничего. Но сейчас всё равно ты здоровый, сказал Олег с уважением и завистью. Правда? Как два лося, сказал Олег. А, тогда хорошо, а то я совсем уж скис. Здоровый, здоровый, повторил Олег. Я бы в обморок насутки, а тебе вон как с гуся бензин. Мрак выпрямился, даже плечи раздвинул гордо. Не поднимаясь, посмотрел на Олега, подмигнул. Затем его лицо застыло, стало серым. Олег с сочувствием понимал, что сейчас на привычный мир наложился ещё один, причудливый с другими красками и пропорциями. Хорошо, если сперва только расширил оптический диапазон. И этого достаточно для ощутимого удара по нервам. Но настоящая жуть, когда пробуешь радиозрение или жёсткие гамма-лучи. Мир сразу дробится на множество миров, от призрачных, едва заметных, до угольно-чёрных, непроницаемых. До сих пор голова кружится, тошнит. А он не мрак, уже привык у себя, убедил, что это тот же мир. Был бы он Олег другим, то видел бы мир таким вот, а не прежним, привычным. Мрак фыркнул, Ни фига себе будет смотреться гибель какого-нибудь хмыря в будущем. Мол, да, он побил всех гадов инопланетян и разгромил вражеский флот, но не сумел преодолеть ужас при переходе на атомарный уровень. Только потому и скопытился. А раз так, то трус, несмотря на побитие супостата. Олег сказал очень серьёзно. Да, мрак, низкользубы. Это намного серьёзнее, чем ты думаешь. Систему Коперника долго не принимали даже самые учёные люди. А простые люди, если честно, не принимают её и сейчас. Это мы, повидавшие всё, всё испутавшие на своей шкуре, можем да и то с великим трудом попытаться заглянуть за край, уже за новый край. Так что нам пока не на кого рассчитывать, кроме как на самих себя. Мрак поморщился. Олег говорит через чур правильно и книжно, кивнул. Да, конечно, но ты иди вперёд. Почему? Чтобы я мог отомстить за тебя? Колец вздохнул. Если бы ты вот так пропускал меня вперёд к обеду. Неделя прошла со дня визита полковника из ГРУ. Мрак дёргался, продвигаются черепашьими шашками. Как-то больше привык либо на лихом коне с секирой в руках, либо в колеснице с копьём или луком, нравилось и на штурмовом танке и в стремительном истребителе. А теперь вот как умный сидит и всматривается в себя, выёгивается. Рама Кришны несчастный, контролем увидите ли над своим телом, да не над мышцами и мускулами, как понимал раньше контроль над собой, а над хмм той бездной, что в нём. Олег занудно твердил то из-за одного плеча, то из-за другого попугай рыжий, что нужно всего лишь вссмотреться, понять, поверить, принять, принять то, что и так известно, но известно не для себя, а для некоего экзаменатора. Так, мол и так, моё тело не только из мышц. Вот их щупаю, и не только из костей, что торчат, и даже не из крови, что выступает из царапин, а из атомов, которые. И вот тут надо всё представить, вообразить, поверить и принять этот жуткий мир. Когда люди поверили, что они живут на круглой земле, это позволило рвануться в кругосветки и быстро открыть Америку и все дивные острова. Когда поверили, что всё вокруг Солнца, это дало толчок такой дивной дисциплине, как космонавтика. Понастроили космических кораблей, высадились на Луну, сейчас готовятся к рывку на другие планеты. Если поверите прочувствовать, твердит Олег, что в теле не только мышцы, но и атомы, тогда получишь над ними ту же власть, что получил тот мальчишка над своими задвигавшимися ушами. Олег появлялся прямо из стены, из воздуха, возникал внезапно. Всякий раз говорил неумолимое: "Давай, давай", на что мракозудело выдать хоть что-то из пары сот острот на эту избитую тему. Но брал себя в кулак и давал, давал, налегал, едва не падал в обмороки, как воспитанница Смольного сказали бы ему такое раньше морду бы разбил. Наконец Олег проронил однажды: "А ты того, не совсем черепаха. Прогресс ик заметен". Мрак, задыхающийся, мокрый от пота, с трудом поднялся с пола после очередной трансформации. Прохрипел: "Чёрт, до щепотки того, что я за эту неделю, да я год на ушах ходил бы и хвастался, какой я молодец. А тут ты стоишь над душой, гавкаешь, всё тебе мало. Через 2 дня придут забирать фирму", напомнил Олег. "И это и менее. Да и ерунда, сам знаешь. У тебя тоже таких фирм, банков и даже институтов по всему миру". Так, датарх, напомнил Олег. Против этого не попрёшь. "О бестарха", возразил Мрак сипло, из рта ворвался пар. "Не научились бы? Научились бы, но попозже. Я уже двигался по этой опасной дороге, но даже у меня этот караван шёл бы долгие годы. И ещё бы", сказал Мрак с ехидной усмешечкой. "Осторожненький ты наш". "Необходимость", сказал Олег серьёзно. Он даже не заметил издёвки. Мати изобретений, открытий, свершений. Так что давай, мрак. Что-то раз отдыхался. Лежун ты наш. Оскорблённый мрак медленно поднялся. Его пошатывало. Олег мог бы оскорбить его ещё больше, поддержав за плечи, но делать этого не стал. Куда уж больше? И так выпрыгивает из шкуры. Дал бы в морду, подумал мрак, если бы стал меня поддерживать как инвалидика. Вот Бог сви отдал бы. Нет, руку отобьёшь. У него морда уже чугунная. Правда, и я умею делать чугунный, но он вообще черт что уже умеет. Такому в морду дашь без руки останешься. А рядом журчал умный до дурости голос, самодовольный и тупой, рассуждающий что-то там мелищее об эволюции, о ролях и назначениях, о предназначениях, о всякой фигне насчёт высшей роли. Но если сейчас всё-таки скухан на духотворённом лицом спросит, кто виноват и что делать, то не сдержусь, дам в морду, а там хоть чугунное рыло, хоть мыльбденовое. Не это ли ждёт и нас, вещал Олег. Эволюция долго топталась на месте, а самодовольные придурки с академическими значками уже вещали, что биологическая эволюция остановилась, дальше пути нет, а будет только социальная. Но мы видим именно сейчас новый скачок, даже участвуем. Он покажется потомкам взрывом мутаций, но мы зрим, как медленно и с какими муками мрака щитинялся. Где медленно Где медленно? Да я как бы стра ноги Ахилл, что догоняет тебя черепаху. Ты просто раньше вышел. Да я вообще, объяснил Олег, ничуть не сбившись с гладкого как лёд потока мыслей. О человечестве. Человечество сверху, что муравьи. Нас в муравьи? Ну ты свинья. Даже не свинья, а кабан женского рода. Из всех путей эволюции человечества, сказал Олег. Я вижу впереди пока две дороги. Мегачеловек и метачеловек. Наш путь абсолютному большинству заказан. Куда проще встраивать крохотные компы прямо в тело, а потом постепенно апгрейдить. Человек не любит усилий, даже от ожирения не лечится сам, а приходит к врачу, ложится на кушетку и говорит: "Вот я, лечите". Или же ещё проще совершенствовать системы коммуникаций, сливая всё человечество в единого суперчеловека из множества частиц. Остальные варианты Не дороги, а так, тропки. Мрак буркнул. Обычные именно столбовые дороги заводили в тупики, а тропки? О, тропки. Нет, ты мне скажи другое, умник. Самое важное, где нам поесть? А поток тяжёлых нейтронов тебя не устраивает? Правда, их тоже нет под рукой. Тогда поешь земли под ногами. Мрак оскорбился. Сам землю ешь. Мне бы жареного поросёнка. Олег, человек остаётся человеком, пока ест жареного поросёнка. Олег сказал без участно. Мусульмане же обходятся без жареных поросят 1000 лет, но вроде бы люди они тоже едят жареных поросят, возразил Мрак. Только у них жареными поросятами служат жареные гуси или олени. Китайцы жрут жареных поросят в виде своих жареных собак, а камчадалы, тюленей или пингвинов не помню. Пока мы едим, едим, а не усваиваем энергию, мы всё ещё люди. А мне, знаешь ли, страшновато становиться нелюдью. День да нравится мне быть просто человеком. Олег из подлобья смотрел, как просто человек мрак захохотал, уже отдохнув по дороге в имение, превратился в динозаврика. Почему-то это прежде всего лезет в голову. Затем в огромную волосатую рыбу на шести ногах с длинными когтями. Затем в тяжёлое металлическое чудище размером с волка, что с черепахой грацией попыталось идти рядом. Замедлив шаги, Олег внимательно наблюдал. А когда мрак снова вернулся в человечью личину, спросил заинтересованно: "Уже дышал? Поздравляю. А как кишки всякие, о которых знать не желаешь? Могу сдавать экзамен на академика", ответил мрак зло. "Даже на двух академиков". Олег внезапно начал есть в десятки раз меньше мрака, а мрак напротив, теперь терзал постоянный голод. Олег всякий раз начинал ныть о правильном усвоении У него, похоже, усваивалось всё. Да не просто усваивалось, жрал с удовольствием, скажем, жареного гуся, а потом уж сожртое расщеплял на атомы. Но он регулярно посещал и туалет и даже ванную комнату. Хотя ему достаточно было повести плечами, чтобы вся грязь и пыль на его коже тут же абсорбировалась и шла в топку, как дополнительное ядерное топливо. К счастью, особняк достаточно велик, чтобы экспериментировать не на глазах Каролины. Они сосредотачивались на своих возможностях, каждый в своей комнате. Такое требует уединения. Только нетерпеливый мрак время от времени выскакивал в коридор и с надеждой смотрел на дверь дальней комнаты. Вдруг до да, Олег открыл нечто такое, что без труда даст им всё, да ещё и почешет спины. Сейчас он едва только приоткрыл свою дверь, как ощутил холодок. В конце коридора из-под двери комнаты, где находился Олег, выбивалась позонка. Вот зараза, вырвалось у него. Он же мне все цветы поморозит. Королинка меня убьёт. Длинный коридор он пересёк в один прыжок. Уже умеет. А запертая дверь послушно распахнулась, едва он протянул к ней руку. В лицо ударил смерч с такой силой, что мрак сперва отшатнулся, потом нагнулся и проломился в комнату. Дверь за спиной послушно захлопнулась, язычок замка выдвинулся и влез в пас на два оборота. Бумаги носило по кругу. На подоконнике в массивных горшках торчали пеньки от дорогих цветов. Зелёные ажурные листочки мелькали с такой скоростью, что казались зелёными побегами вьюнка. Олег стоял посреди смерча. Лицо его было бледно, скулы выступали так резко, что едва не прорывали кожу. На лбу крупные капли пота их тут же срывало ветром. Зелёные глаза горели нечеловеческим огнём. Мрак сказал со злым удовлетворением: Ага, снова за проклятое колдовство. Мало мы вас, гадов, жгли в старое доброе время инквизиции. Смерч медленно утихал. Бумаги и сорванные листья по кругу опустились на пол. Олег провёл ладонью по лицу, буркнул: "О чём вспомнил? Дикий ты человек, мрак. Пора заново осваивать такие простые вещи, которые умел ещё при фараонах, а то и раньше. А как ты это делаешь? Силовые поля? Ну, как тебе сказать, Ты тензорные уравнения шестого порядка знаешь хорошо? Замечательно, ответил Мрак. Даже двенадцатого знаю, если такие есть. Но мало ли я чего знаю, ты не умничай, ты пальцем покажи. А я что делаю? Так до палец вымой, посоветовал Мрак. А то смотрю на палец, так и зудит молотком по ногтю. Постой, ты хочешь промямлить, что снова колдуешь? Кончилась магическая засуха, дождик закапал, а то и ливень рухнул. Олег подумал: Он очень хорошо подумал. Это было видно по его сосредоточенному лицу. Вряд ли, ответил он с сомнением. Это же я сам создаю. Мрак паузу уловил, переспросил: "А дождика точно нет?" "Сейчас не ощутил", ответил Олег. "Я его и тогда не ощущал, а в том дождике тоже как-нибудь разберусь на досуге, если он будет. Может, это было какое-то излучение от взрыва сверхновой или от какого-нибудь квазара?" Мрак сказал поспешно: "Да-да, это как-нибудь потом на досуге, в пещерах. Я для тебя такую пещеру нашёл, побольше мамонтовой. Ни в жизнь оттуда не выберешься. Ладно, а что можно с этим вихрем?" Олег снова подумал, на лбу подвигались складки. "Не знаю", ответил он осторожно. "Думаю, многое можно, но начнём со старого доброго, проверенного. Полетаем?" К его удивлению, Олег ответил просто: "Полетаем". Всё как раньше. Если получится, то может получиться многое. Мрак вспомнил, спросил осторожно: "А с компом как? Что-то получилось без него?" "В какой-то мере", ответил Олег Расеенна. "Хотя чувствую себя гадосно. Могу просчитывать побыстрее любого компа. Правда, компы скоро зайдут в тупик. Скорость в 700 ГГц не перейти, всё упрётся в скорость нейтронов. Хмм, но я вижу, как это обойти человеку". Мрак прервал Ты мне баки не забивай. Всё просчитал? Только то, что нужно, ответил Олег педантично. А зачем мне всё? Ну ты и зануда, сказал Мрак с сердцем. А что, гадосно? Радоваться надо. Я и радуюсь. Только пока никак с этой раздвоенностью. Мозг начинает работать в ускоренном режиме, в сотни раз быстрее, голова разогревается. Кулер поставь, посоветовал Мрак. Могу снять со своего проца И не шумит сильно. Даже с двух компов для тебя сниму, только куда выдувать будут. А сердце подаёт кровь по-прежнему. В глазах темнеет сразу. Понятно, как у лилипота, что выжил сочная баба. Дальше, когда перехожу на атомарность, начинаются кошмары ещё кошмарнее или кошмарнеести. Мрак отмахнулся, жизнерадостный, как молодой жеребец при виде молоденькой кобылки. Но сумел же? Ох, мрак Эх, не понимаю. Что-то твоя румяная морда никак не вяжется с тем, что говоришь. Личина? Нет, теперь это не зависит. Ну, ты же заметил, что у тебя недостаёт кое-какой мебели. Я кое-что расщепил, чтобы далеко не искать. Сперва я утратил из себя, чуть не словом уменьшился до размеров мыши. Теперь вот хватаюсь подручных материалов. Словом, сердце у меня несколько иное, перестроенное. Да и печень, как и всё остальное. Эй-эй, сказал мрак предостерегающе. Ты не смотри на меня так. Я тебе не подручный материал. Ладно, мебель не жалко, хотя я за неё, знаешь, сколько заплатил. А в такую даль везли. Вон там дверку шкафа поцарапали. Ух, ты уже и шкафа нет, ну ты крает. Там у меня костюм для театра висел. А ты, ты знал бы нафталину бы туда пудик. Ладно, как ты делаешь этот вакуум вокруг себя? Я думал, можешь только внутри свои организмы. Олег посмотрел с мягким укором. Ну, мрак, ты меня удивляешь. Разве не нагреваешь воздух вокруг себя? Если закрыть окно и форточку, то изменится и температура в комнате, и влажность, и запах. Мрак посмотрел с подозрением, сказал предостерегающе: "Ты мне насчёт запаха не намекивай. Ты хоть показал бы, что?" "Ну чтонить". Олег ответил просто: "Идём". в лес Олегу усмехнулся. Хорошо бы в безлюдные горы, а то вовсе на тщательно охраняемый полигон. Мрак подумал, сказал с сожалением: "А вот этого я не предусмотрел. Даже атомных бомб у меня десяток, но полигон? Нет, не додумался".